Где он был? Как он жил? Кот. Что он ел? Что он пил? Кот. Думал ли, что уже не придет? С кем дружил? Не дружил? Кот. Был хоть день без проблем и забот. В ночь ушел, не вернулся наш кот. Он придет, он придет, он придет. Он придет.